Азербайджан. Российско-азербайджанская таможня находится на шоссе, которое проходит через Дагестан на Баку. И с той и с другой стороны, внешне она напоминает первые поселки переселенцев на Диком Западе, именно в том виде, в каком их показывают в американских вестернах. Множество неказистых наспех, построенных из подручных материалов, лавочек и дешевых харчевин, масса болтающихся без дела таксистов, в поисках редкой клиентуры. По нравам и порядкам это тоже дикий запад. Сутками стоят редкие грузовики, они пытаются пересечь границу, но таможенники требуют слишком больших взяток, и их шоферы пытаются торговаться. Часами в очередях стоят рейсовые автобусы, крутятся какие-то подозрительные типы, кто-то с кем-то о чем-то договаривается, «Кто-то куда-то что-то хочет провести». «За последние дни здесь было совершено три убийства», — сказал мне шофер такси. На проходной таможне толпа людей, они в основном российские граждане. В основном это женщины из города Гестана, они носят повязанные особым образом большие цветные платки. В основном среднего возраста, но много и молодых. Они подтянуты, и выглядят уверенными в себе». Многие молодые очень красивы. Пьянство и деградация затронули Дагестан в значительно меньшей степени, чем центральную Россию. Тележки, сумки, мешки с солью. Эта мелкая цыганская торговля стала для многих семей в приграничных территориях СНГ единственной отдушиной для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Женщинам заниматься этим легче, Их, в отличие от мужчин, милиция или полиция другой республики не сажают в тюрьму. Таможня. На стене висят сделанные на ксероксе фотографии чеченцев, которых следует опознать и задержать. Ксерокс был плохой, копии очень контрастны, опознать по этим силуэтам никого невозможно. Бюрократическая формальность. Но это никого не волнует, в ряду приоритетов таможней борьба с чеченцами – Реально стоит на последнем месте. В барак, где находится таможня, граждан впускает русский солдат. Он белобрысый, высокий, худой и слегка горбатый. По его лицу заметно, что у него что-то немного не в порядке. Какое-то небольшое, но заметное постороннему глазу отклонение в психическом развитии. Возможно, он жертва нетрезвого зачатия. Довольно скали неровные зубы, Смеясь всем в лицо, он нарочито медленно и по одному пропускает людей к паспортному контролю, специально создавая очередь. Он все время повторяет с циничным хохотком, как ему нравится здесь работать. Он делал это не для взяток, их вымогают не на его уровне, а просто так, для забавы, смеха ради. Один мужчина не выдержал, я служил в Венгрии, он дагестанец, типичный офицер советской армии в отставке. На шум вышел старший лейтенант, мрачный и угрюмый, как туча. Посмотрел из-под на отставника, глухо сказал солдату одно слово «пропустить» и ушел. Стоя в этой очереди, я, русский, вдруг почувствовал, какое удовольствие можно ощутить, если расстрелять из автоматов всю эту таможню вместе со всем ее персоналом. Я могу только догадываться, какие ощущения испытывают местные жители, дагестанцы, родившиеся в здешних воинственных горах, которые регулярно проходят через это издевательство. Я очень много ездил по СССР в свое время, и я нутром чувствую, как сильно все поменялось в России. Это не наши таможни, это не наши порядки, это не наши солдаты и офицеры. Они только мимикрируют под наших, они стали другими, даже выражение глаз изменилось». В микроавтобусе на Баку я, русский, стал для этих дагестанцев своим. Я стал азиатом, потому что я проехал вместе с ними в Азербайджан необычным путем, которым попадают туда московские господа, а с черного хода. Мне рассказывают о страшных экономических реалиях Дагестана и Азербайджана, дают советы. Среди прочего и такой. «Езжай в Баку только автобусами, никогда не заходи в метро». К трем часам ночи микроавтобус привез всех нас в пригород Баку на ночлег. Построенная с шиком еще при советской власти вилла, сохранила отпечаток восточной роскоши и былой состоятельности владельцев. Сейчас ее хозяин сделал там постоялый двор для челноков из микроавтобуса. Переночевать стоит 20 российских рублей, что уже само по себе дает представление о заработках и уровне доходов в нынешнем нищем Азербайджане. Четыре часа сна, мгновенный подъем рывком для всех, чай, и через четверть часа микроавтобус со всеми нами уже катит на рынок. Роскошная многоэтажная гостиница при Бакинском вокзале, где я устроился на ночлег, была построена в последние годы СССР с претензией на высокий класс. Двери большей части этажей сейчас забиты досками, отопление не работает, хотя зимой в Баку достаточно холодно, Ремонта не было уже много лет. В обычном автоматическом лифте зачем-то сидит на скамеечке старик-лифтер. Горничные, по большей части, представлены корявыми тетками странного вида всех национальностей. Им уже два месяца не платят даже их копеечную зарплату. Хотя гостиница полна людей за счет вахтовых рабочих нефтяных камней. И цены за койку в общем номере от двух долларов и выше, что очень даже немало для Баку. Из гостиницы выжимаются все деньги, но не вкладывается абсолютно ничего. Все это произвело на меня впечатление полного абсолютного хаоса. Президент Гейдар Алиев пришел к власти в результате военного переворота в конце 1993 года. После того, как знаменитый герой войны с Арменией, молодой и симпатичный Сурет Гусейнов, отобрал власть у коррумпированного и полностью дискредитировавшего себя протурецкого народного фронта, он настоял на том, чтобы вернуть из Нахичеванской области всеми уже давно забытого КГБшника и члена ЦК КПСС Гейдара Алиева. Когда-то тот успешно руководил республикой и имел репутацию неподкупного борца с коррупцией. Укрепившись во власти, Алиев посадил Сурета Гусейнова и его соратников в тюрьму. Из борца с коррупцией престарелый Алиев стал главным вором республики. Из главного коммуниста стал лучшим другом США. Из генерала КГБ стал то ли царем, то ли эмиром. По всей республике я видел всюду наглядную агитацию с цитатами этого владыки. Помимо всего прочего, он имеет в народе сомнительную репутацию – из-за того, что фактически признал поражение в войне с Арменией. Родственники и окружение президента подстать самому Гейдару Алиеву. Все производство в Азербайджане стоит. В сельском хозяйстве хаос. Баку превратился в один большой базар. В провинции вся экономика вообще замерла. В середине 90-х годов были торжественно провозглашены фантастические планы роста добычи нефти – На деле республика, как и прежде, добывает 11-12 миллионов тонн в год. Это практически единственное, что там еще производится. Не менее миллиона беженцев из-за проигранной войны с Арменией, кроме 7 миллионов граждан, проживающих сейчас в республике, 3 миллиона эмигрировало в поисках работы в Россию, а 2 миллиона на Украину – вне зависимости от национальности, но дело даже не в абсолютных цифрах. Уехали кадры, управленческий персонал, все те, кто молод, легок на подъем и инициативен, у кого голова на плечах и руки на месте. Грузчики и корявые тетки всех национальностей остались. Азербайджан — полицейское государство. Не хочу именно этим колоть руководство республики, покончившее после военного переворота Сурета Гусейнова, с погромами армян, некоторые из которых до сих пор живут в Баку, а также с иными бесчинствами. В республике низок процент тяжелых преступлений и убийств. В Баку полиция на каждом углу, но процесс общего разложения захватил даже силовые структуры. Вопреки мудрому совету я все-таки пошел в бакинское метро, причем с объемистым рюкзаком, который сразу выдал во мне приезжего, Полиция на привокзальной станции метро меня остановила, долго издевательски обыскивала, потребовала показать деньги, долго их мусолила, и хотя я внимательно смотрел на эти манипуляции и подозревал подвох, одна из бумажек в 50 французских франков, 7 долларов по курсу, исчезла прямо у полицейского в руках. Но окончательно я понял это уже в гостинице. Он был настоящий фокусник, ему надо в цирке работать». Горничная гостиница посоветовала обратиться к дежурному в полицейское отделение на вокзале. Я только начал там рассказывать, как дежурный азербайджанец меня оборвал. «Знаю я все, уже знаю. Вы думаете, вы у нас первый такой? Мне все время по почте приходят заявления от граждан России, ограбленных нашей полицией здесь прямо в метро, хотя это не наше вокзальное отделение. За оградой вокзала находится территория полиции метро». Я кончил школу милиции на Украине, работал в Харькове, а теперь вот такой позор и бардак приходится здесь расхлебывать. Просчитайте еще раз деньги и скажите точно, сколько именно пропало, не беспокойтесь, сейчас деньги вам вернут. Я сейчас с вами пошлю нашего полицейского в то отделение, он все там решит. И подумайте, как вы хотите с ними разобраться, по-доброму или через официальное заявление». Через полчаса редкая синяя бумажка в 50 франков снова была у меня. Русские школы и группы в Баку есть, их не закрывают, русских вроде даже и не очень прижимают. Но их осталось мало, все, кто мог в поисках работы уехать, уехали. Автобус баку тигеран идет через пограничный город Астару, это единственная дорога на дальнее зарубежье. Но почему тогда она в столь жутком и страшном состоянии, особенно перед границей, где большегрузный грузовик рискует поломать колесо или застрять? Я понимаю, что в республике может не быть денег на создание автотрасс, которые в 30-х годах строил Гитлер и которые сейчас строят Туркменистан, но как понимать, что уже десятилетия как не заделывались Рытвины на дороге, и она местами вообще превратилась в проселочную? Эта трасса для Азербайджана – окно в мир, возможность прорвать блокаду России, которая поддерживает Армению. Это возможность беспрепятственно снабжать себя оружием и, в конце концов, основы для выживания республики как независимого государства. В других республиках тоже воруют, но иногда хоть что-то строят, что-то ремонтируют, о чем-то думают. Азербайджанские власти только воруют» полный хаос в Ленкоранском регионе недалеко от иранской границы все вывески на азербайджанском но все дело в том что азербайджанцев здесь нет это район проживания ираноговорящих говорящих талышей ничего общего с азербайджанским их язык не имеет в многонациональном азербайджане идет насильственная ассимиляция местного населения Талышей, аварцев и других. Этот момент надо иметь в виду. Тут еще надо иметь в виду, что Азербайджан перешел на латинский шрифт, который якобы лучше отражает специфическое азербайджанское произношение. Но я немного могу объясняться на турецком, и читая вывески, я понял, что некоторые из них в Баку отнюдь не на азербайджанском, а именно на турецком языке. Да, в последние годы в азербайджанском языке появилось много новых слов, подтвердила мое подозрение местная молодежь. Все газеты на латинице, а вот в азербайджанских мечетях все объявления и религиозная литература остались только на кириллице, на старом добром азербайджанском языке, ибо продажные власти республики, присмыкаясь перед Турцией, извратили свой родной язык до такой степени, что официальная его версия стала малопонятна простым мусульманам. При общем неважном состоянии сельского хозяйства в СССР у населенных талышами субтропиков с центром в Ленкаране была иная судьба. В свое время на союзном уровне было решено превратить этот субтропический регион в житницу, в поставщика ранних овощей и хлопка. Очень трудолюбивое и непьющее местное население в сочетании с фараоновыми капиталовложениями СССР и территориальной и языковой отдаленностью маразматической московской бюрократии позволило создать из этого края один из самых эффективных агропромышленных комплексов мира, предмет зависти многих западноевропейских руководителей и сельскохозяйственных специалистов Прикаспийская Голландия. Теперь все в руинах. растительных систем больше нет, дорог больше нет, Общесоюзного рынка сбыта овощей нет, сельхозтехники тоже нет, остались только люди. Азербайджанская таможня. За перегородкой в другом отсеке слышен страшный нечеловеческий крик множества женщин, многоголосие сливающиеся в дикий истошный вой. Один раз в месяц население, проживающее в 45-километровой зоне от границы с Ираном, имеет право пересечь границу бесплатно, не платя за визу. Жуткая нищета этого талышского края породила, как и везде, слой челноков, и они пытались вывести из Азербайджана в своих сумках больше товара, чем это разрешено. Если бы в Западной Европе десять лет назад были бы проведены те же политические и экономические реформы, что у нас, то также истошно въезжали бы сейчас гражданки Голландии на голландско-немецкой границе. Александр Сивов, июнь 2002 года.